Граница терапевта в отношении уязвимости Основная причина того, почему уровни уязвимости и самораскрытия пациента и терапевта не равны, заключается в том, что терапевт не может иметь равную с пациентом уязвимость. У каждого человека существует свой допустимый предел уязвимости и открытости. И ни один индивид не бывает полностью уязвимым и открытым в каких-либо отношениях. Никто не смог бы вынести такого положения. Большинство из нас открыты и уязвимы для одного-двух человек. Самое больше трех-четырех, обычно членов семьи. Люди, у которых нет семьи, как правило, имеют одного или двух близких друзей, которым они открываются. В целом люди не могут быть уязвимы в равной мере со всеми. Если бы терапевты были абсолютно открыты и уязвимы для всех пациентов, они вряд ли смогли бы работать.